Веди меня дальше, Карваки. Прости, что задержался. Карваки летит, Тхирсинг идёт за ней. Вдруг у ручья видит старика. Мил человек, помоги калеке безногому. За водой к спустился, а кувшин наверху забыл. Нет сил дважды наверх подниматься. Тхерсинг пожалел беднягу и пошел обратно. Долго искал. Наконец... Увидел на земле маленький кувшинчик. Твой ли кувшин я нашёл? Спасибо тебе, сынок. кувшин ты у меня непростой. Как на землю его положишь, да крышку откроешь, Вода из него так и забьётся, Свежая, ключевая. Дарю тебе этот кувшин за твою доброту. Бери, не пожалеешь. И пошел в Хирсинг дальше дорогой, которую указывала ему птица Карваки. Вот и царский дворец. Кажется, это ветка смоковницы. Видишь, как листы ее пожухли, и птенцы твои едва дышат. Не волнуйся, Карваки, сейчас мы ее посадим. Достал Дхирсинг из котумки лопату, подаренную старушкой. Только дотронулся до земли, сразу ямка образовалась. Посадил он ветку, прикопал землей, Сразу деревья дворца начали расходиться, Каждая на свое место стало Спустился Тхерсинг на дно высохшего фонтана, Поставил кувшин, что старик ему подарил, Снял с горлышка крышку, Забила вода ключевая. Не волшебник ли ты, Дхерсинг? Были здесь твои братья, Оба превосходили тебя, Один силой и ловкостью, Другой красотой лица и тела своего. Но как ни пытались они срубить деревья, Окружавшие мой дворец, Только гудели они в ответ на каждый удар, И не покачнулось ни одно из них. Как ни старались вырыть колодец, но чем больше рылись в земле, тем меньше становилась яма. А с твоим появлением забил фонтан, хотя ты и не копал землю, и деревья сами разошлись по местам, словно по волшебному слову твоему. Я пришел сюда по зову птицы, а не дворец твой освобождать, Махараш, и всего лишь посадил ветку смоковницы, на которой было ее гнездо, А вода мне была нужна, чтобы полить посаженную ветвь. Скажи, Дхирсинг, согласен ли ты стать наследником престола и мужем моей дочери? Конечно, ведь меня привела сюда птица Карваки. Разве птица Карваки не покинула мой сад? Она верила, что будет здесь в безопасности. Она верила в то, что найдет человека, который поможет тебе, махарадж достойно нести свое имя, Сукхбал, хранитель счастья. Я слышу ее голос. Рад за тебя, Махарадж. Woo!